Глава, седьмая. Зоя. Хозяин оказался молодой, но впечатление производил неизгладимое, и не только из-за своей симпатичности. От него шла некая аура властности, что ли. При виде него как-то абсолютно не возникало сомнений, что это большой начальник, владелец газет, заводов, пароходов. Как вы догадались? Поинтересовался Глеб Викторович, и я посмотрел на него с недоумением. «Кстати, садитесь. Вы, наверное, устали стоять уже?» «Ух ты! Какой заботливый хозяин! Может, и не такой самодур, как мне представлялось?» «Да, спасибо. Я опустилась на предложенный стул возле письменного стола. Сам же Глеб Викторович сел не за стол, а напротив, на такой же стул. Я оценила. Если бы он сел за стол, то оказался бы спиной к окну, и я не смогла бы нормально на него смотреть, солнце било бы в глаза». «Так все же, как вы догадались?» Продолжил хозяин и, видя, что я по-прежнему не понимаю, пояснил. Насчет именно этих блюд. Я люблю мексиканскую кухню, но... До вас все готовили что-то нейтральное, не рисковали. Вы же сразу вдарили по всем вкусовым рецепторам». «Вот как? Повезло. Если бы Глеб Викторович не любил острое...» «Видимо, интуиция. Я, пожала, плечами, не собираясь объяснять про фасоль в холодильнике, и собственную усталость от европейской кухни. По сути, это всё неважно. угадал и хорошо. А к почему решили сделать? Не сдавался хозяин. Так и сверлил меня взглядом. Может, подумал, что мне кто-то подсказывал? Кто, интересно? Петрович на такое вряд ли способен. А больше я никого не видела, если не считать охранника. Своеобразный пирог. Да уж. А ведь это ты, Глеб Викторович, еще не знаешь, что в состав сиропа для пропитки входит лук и помидор. Я люблю капиротаду, и я не кондитер. Конечно, я могу и торт испечь, но десерты не мой конек. Ну и блюдо надо готовить и подавать не просто так, они должны сочетаться. К так и чиликонкарну этот пирог вполне подходит. Он пряный и не слишком сладкий. «Слишком сладкое я и не люблю». Задумчиво протянул Глеб Викторович, рассматривая меня. Его взгляд не был откровенным изначально, но а чего-то смущал. Наверное, своей проницательностью. Он будто медленно раздевал меня, но не для того, чтобы полюбоваться голым телом, а чтобы посмотреть, нет ли на мне татуировок или других тайных знаков. Точно в чем-то подозревает. Что еще вы сами любите и умеете готовить? Расскажите. Я на мгновение растерялась. Мне показалось, что хозяин издевается. Но нет, лицо серьезное. Вас интересует конкретная мексиканская кухня или... Нет, любая. Странно он все таки но ладно. Я не испытываю особой любви к европейской кухне, хотя готовить умею. Мне больше нравится восточная. Острая и пряная, с яркими вкусами. Кю-кю, дюшбара, кюфта, давга, долма, хашлама. Чем больше названий я говорила тем более сильным энтузиазмом горели глаза Глеба Викторовича. Его рот непроизвольно открылся, и один раз после того, как я сказала про чанахи, мне даже показалось, что у хозяина с губ сейчас закапает слюна. «Отлично. Я вас беру». Выпалил он сразу после того, как я замолчала, чтобы перевести дух. «А то надоело, что мне пытаются внушить, будто это все для...» Глеб Викторович запнулся, я хмыкнула. «Ну да, для быдла, ага. Человек с его уровнем дохода должен любить только стейк-филе-миньон и говядину-веллингтон, и семгу со сетриной. «В общем, вы поняли. Готовьте восток, я не против. Но есть один маленький нюанс. Кроме меня, вам нужно будет обслуживать еще двух человек. Мою...» Он вновь запнулся, и я подсказала. «Жену?» «Нет». Глеб Викторович улыбнулся, но как-то кисло. «Альбина — моя девушка, но живет в этом доме. Если будет просить готовить ей отдельно, готовьте, но не слишком часто, иначе она потом сядет на шею и станет просить что-то иное каждый день. Если с ней будут проблемы, обращайтесь к Николаю, или сразу ко мне, решим». Отчество управляющего хозяин проигнорировал. «Хорошо». «Хотя вряд ли у вас будут проблемы с Альбиной, но вдруг...» А вот с моей племянницей Алисой точно будут. Ей 9 лет, и она весьма специфический ребенок. Раньше это тоже ощущалось, но не настолько. А после того, как полгода назад погибли брат с женой... Ужас какой. Бедная девочка. В девять лет остаться без родителей. Ничего удивительного, что у нее начались поведенческие проблемы. Алиса очень капризная, часто отказывается от еды. Продолжал между тем Глеб Викторович. «Плюс в последнее время полюбила делать пакости работникам дома. То белье постельное все намочит или раскрасит, то средства для чистки спрячет так, что не найдешь, то на кухню проберется, и яйца все переколотит об стены». «Я не стала говорить, что ребенок подобным образом, видимо, пытается добиться его внимания. Не мое это дело. Мое дело готовить завтраки, обеды и ужины». «У вас обязательно будут проблемы с Алисой, и да, ей придется придумывать отдельный стол, и то не факт, что станет есть. Вы готовы к такому?» «Вполне. Хуже, чем жизнь с мачехой и сестрами, все равно не может быть. Но давайте уточним насчет зарплаты, проживания и выходных». «Из-за ковида жить придется здесь. В город выезжать можно, но любую поездку нужно согласовывать со мной. Надеюсь, что это ненадолго». «Выходной раз в неделю полноценный, и еще два раза в неделю вы не готовите ужин. Мы в эти дни заказываем доставку. Зарплата...» «От суммы». У меня слегка помутнело в глазах. «Если я проработаю здесь хотя бы полгода, то, скорее всего, смогу, наконец, заплатить первый взнос за квартиру». «Устраивает?» «Да». Я кивнула, улыбнувшись. И греб Викторович чуть искривил губы в ответной улыбке но мне еще неделю нужно доработать на прошлом месте». «Хорошо, нужно так нужно. Все, Зоя, идите к Николаю. Он вам расскажет, что делать дальше». Я попрощалась, встала со стула и пошла к двери. И уже на полпути почувствовала, что на меня по-прежнему смотрят. И черт меня дернул обернуться. «Да, действительно, Глеб Викторович сидел на месте и с явным удовольствием таращился на мои ягодицы». Да, не модельная, а вполне себе ого-го, 46-го размера, но ему точно нравилось. Резко развернувшись, я постаралась поскорее выскочить из кабинета. Чудом распахнула тяжеленную дверь, чуть не прищемив себе пальцы, и выпрыгнула в коридор, ощущая, как жаром вспыхивают щеки. «Блин, Блинский, и почему я так смутилась?» «Подумаешь, разглядывал. За просмотр денег не берут».